18. Клай вывел их из Бостона, но теперь, 24 часами позже, когда все трое покидали дом на Салем-стрит, командование безусловно перешло к 15-летней Алисе Максвелл. И чем больше думал об этом Клай, тем меньше удивлялся. Тому Маккорту хватало агонька, но вот лидером он никогда не был. У Клая были определённые лидерские задатки. Но в тот вечер, к достоинству Алисы, помимо ума и желания выжить, прибавилось еще одно. Она уже оплакала своих близких и уже открыла новую страницу своей жизни. А вот мужчины, уходя из дома на салим стрит понесли новые утраты. У Клая разыгралась сильнейшая депрессия, вызванная, как он поначалу подумал, решением, очевидно неизбежным, оставить портфель в доме Тома. Но потом... По ходу ночи он осознал, что истинная причина — страх перед тем, что могло его ждать в Кент-Понд. С Томом все было проще. Ему ужасно не хотелось бросать Рафа на произвол судьбы. «Оставь дверь приоткрытой», — сказала Алиса. Новая, более сильная Алиса, решительностью у которой, похоже, прибавлялась с каждой минутой. «С ним все будет в порядке, Том. Еды ему хватит». Пройдёт ещё много времени, прежде чем коты начнут голодать или мобила-психи перейдут на кошатину. Он одичает. Том сидел на диване в гостиной, выглядел стильным и несчастным в дождевике с поясом и трилби. Мягкая мужская фетровая шляпа с вмятиной на тулье. Названа по имени одноимённого романа Джорджа Дюмарье. Рафер лежал у него на коленях, мурлыкал и определённо скучал. — Да, это точно, — кивнул Клай, — но ты подумай о домашних собаках, маленьких и огромных. Эти-то просто обречены на смерть. — Он так давно жил у меня. Я взял его ещё котёнком. Он посмотрел на Клая, и тот увидел, что Том на грани слёз. — Опять же он приносил мне удачу. Я считал его своим талисманом. Он спас мне жизнь, помните? — Теперь мы твой талисман, — указал Клай. Ему не хотелось подчеркивать, что и он однажды спас Тому жизнь. Но ведь так оно и было. «Правда, Алиса?» «Да», — согласилась она. Том нашел для нее пончо, на спине висел рюкзак, пусть пока в нем лежали только батарейки для фонариков, и... Клай в этом не сомневался. Крошечная кроссовка от одного вида, которой по коже бежали мурашки, раз уж она не болталась на запястье Алисы. В рюкзаке Клая тоже были лишь батарейки да лампа колмана Ничего больше, по предложению Алисы, они брать не стали. Она сказала, что нет смысла тащить на себе вещи, которые можно найти по пути. «Мы три мушкетера Том. Один за всех и все за одного. А теперь пойдём в дом книг Ник... ну как его там... Бису, и посмотрим, не удастся ли раздобыть мушкеты». «Никерсону». Том продолжал гладить кота. Ей хватило ума и, возможно, сострадания, чтобы не сказать что-то вроде «как не назови», но Клай чувствовал, что терпение у неё на исходе, поэтому взял инициативу на себя. «Том, пора идти». «Да, пожалуй». Он уже собрался посадить кота на диван, потом поднял, поцеловал между ушей. Раф отреагировал лишь чуть сузя в глаза. Том опустил его на диван и встал. «Двойная порция на кухне у плиты, малыш. Плюс большая миска молока вместе со сливками. Дверь чёрного хода открыта. Постарайся не забыть, где твой дом, и, возможно... Эй, возможно, мы с тобой ещё увидимся». Кот спрыгнул на пол и, подняв хвост с трубой, направился из комнаты в кухню. В полном соответствии с репутацией кошек даже не оглянулся. портфель клая со сгибом в обе стороны от дыры пробитой разделочным ножом стоял у стены гостиной клай глянул на него и устоял перед желанием прикоснуться подумал о персонажах в портфеле с которыми он жил так долго и в маленькой студии и на более широких как ему хотелось на это надеяться просторах своего воображения колдуне флки сонный джин попрыгунчики джеки флеши порчиной салли И, конечно же, самом Рэе Дэймоне, тёмном скитальце. Двумя днями раньше он предполагал, что они, возможно, станут звёздами. Теперь от этих надежд осталось лишь пробившая их дыра, а компанию мог составить только кот Тома Маккорта. Он думал о сонный джин, покидающий город на Робби-Робокруизере, со словами... «П -п пока мальчики бы быть может я и еще вернусь этим путем пока мальчики громко попрощался он немного смущаясь но не так чтобы очень в конце концов наступил конец света слова прощания значили немного но и обойтись без них он не мог как могла бы сказать сонная джин все лучше чем ткнуть в каласк кочеркой клай последовал за Алисой и томом на крыльцо под мягкий шепот осеннего дождя